Антропология Антропология и их учения о человеке, основывается на уподоблении человека космосу. Космология – ключ к антропологии. В человеке есть все то, что и в мире. Как и космос, человек состоит из четырех стихий, причем его тело состоит из земли и воды, а душа – из смеси воздуха и огня – пневмы. Огненная часть пневмы – разум. Разум человека – часть космического разума. Душа человека – часть космической души. Далее душа человека, согласно представлениям стоиков, сложна и состоит из восьми частей. В ней пять чувств, способность речи, половая способность, как часть сперматического логоса космоса, ее главенствующая часть гигемоникон, связанная с органами чувств, с органами речи и с половыми органами. Эта связь осуществляется пневмой. 7 частей души исходят из гегемоникона, как щупальца осьминога, правда их в душе не восемь, а семь. страница 137. Стойки учили о смертности душ, но допускали, что души с особенно высоким тонусом могут жить еще некоторое время после смерти тела, но не беспредельно, а в границах одного мирового года, то есть до следующего мирового пожара. Эти сверхдушие есть и демоны, в которых верит народная мифология. Это души бывших телесно умерших мудрецов. Подменив естественную причинность телеологии, стойки мало занимались науками и поощряли гадания, ворожбу, предсказания. Они верили в пророческий дар некоторых людей и в вещие сны. Этика. Этика стоиков опиралась на их веру в провидение и в разумный план космоса, благодаря которому все в целом хорошо, хотя в частях может быть и плохо. Стоики сочетали киническую автаркию с коинонией, братством. Они воспитывали в себе атараксию и апатию, повиновение судьбе. Во всем этом они видели путь к эвдаймонии процветанию, высшему счастью и блаженству, как результату гармонии воли человека и воли Бога, как вселенского разума. Стоическая автаркия, означающая независимость, самоудовлетворенность, умение довольствоваться собой, не исключала общение с другими людьми и соучастия в их жизни. Стоики высоко ценили товарищество. Стоическая апатия это не совсем то, что мы понимаем под этим словом, то есть это никакая не депрессия, а напротив, самое высшее напряжение пневмы, благодаря которому мудрец, становясь нечувствительным к страданию, достигает бесстрастия, апатии и невозмутимости а от араксии, но это бесстрастие не от слабости, а от силы. Видя в и путь к блаженству, стойки одними из первых разработали анализ страстей. В общем-то, отрицательно относясь к непосредственным страстям, требуя их подчиненности разуму и их умоления через это подчинение, стойки определяли страсть как неразумное и даже противное природе, противоестественное движение души. Стойки делили страсти на четыре вида – печаль, страх, вожделение и удовольствие». Стойки определяли печаль как неразумное сжатие души. Печаль многообразна. Стойки различали такие виды печали, как сострадание, зависть, ревность, недоброжелательство, беспокойство, смятение, боль, горе, тоска. Страница 138. Сострадание – печаль в связи с незаслуженным страданием другого. Зависть – печаль в связи с благополучием другого. Недоброжелательство – печаль в связи с тем, что другой имеет то же самое, что и я. Беспокойство – печаль в связи с предстоящими трудностями. Стойки определяли страх как предчувствие зла и различали такие виды страха, как боязнь, робость, стыд, ужас, замешательство, тревога Тревога – страх перед неизвестным, робость – страх перед предстоящим делом, стыд – страх перед дурной о себе славой Третья отрицательная эмоция – вожделение. Это неразумное стремление души, таящее в себе неудовлетворенность, ненависть, придирчивость, злобу, гнев, негодование, любовь, осуждаемая стойками за то, что она не подобает достойным лицам. Стойки определяли удовольствие как неразумное возбуждение себя тем, что представляется желанным, но не более, чем представляется. Удовольствие многообразны, здесь и восхищение, и злорадство, наслаждение и развлечение, которые, по мнению стойков, всегда ведет к отступлению от добродетели. Ясно, что при таком отношении не только к действительно негативным, ненависть, злоба, страх и тому подобное, но и к положительным страстям, любовь, наслаждение, восхищение, стойки никак не могли согласиться ни с крайними, Киринаики, несумеренными, эпикурейцы, гедонистами. Им ближе киники с их аскетизмом, но без их бесстыдства. Не соглашаясь с основным аргументом гедонистов, которые утверждают, что наслаждение высшая ценность ссылались на все живое, которое стремится к удовольствию, Стойки и Зенон, и Клианф, и Хрисип доказывали, что на самом деле все живое стремится к самосохранению, которому удовольствие чаще всего приносит только вред, ведь существует масса вредных удовольствий. В лучшем случае удовольствие может быть лишь сопутствующим обстоятельством самосохранения. Самосохранение же невозможно без жизни в полном согласии с природой, ведь природа и человек относятся как целая и часть. Природа, как то, что наполнено богоразумом, разумна. Поэтому жить в согласии с природой означает жить в согласии с разумом. Вот в этом-то и состоит главный долг человека. Страница 139. Этика стоиков, этика долга. Именно стоики первые ввели философско-этический лексикон, дотали обыденное слово «долг». Человек, будучи частью природы, должен стремиться жить в гармонии с ней, то есть жить разумно, а жить разумно значит жить бесстрастно. Добродетель сама себе награда. Итак, мы возвращаемся к учению стоиков о страстях. Страсти общий источник четырех видов зла: неразумия, трусости, неумеренности и несправедливости. Эти виды зла выделил уже Платон, который противопоставил им такие добродетели, как мудрость, мужество, умеренность и, наконец, справедливость итог первых трех видов. Однако, неверно думать, что стоическое бесстрастие абсолютно, что оно подобно отрешенности индийского мудреца. Нет. Стоики допускали умение. Меренную радость. Они видели в ней некое разумное возбуждение души. Стойки учили бороться со страстями. Страху они противопоставляли предусмотрительность, вожделению, волю. Стоический мудрец пребывает всегда в умеренно радостном настроении духа. Он предусмотрителен, у него твердая, направляемая разумом воля. В основе же его радости лежит душевное спокойствие, чей источник – сознание хорошо исполненного долга и своей гармонии с Бога-космосом. Воля стойка не эгоистична и не эгоцентрична, она благосклонно не исключает привязанности и сердечности. Стоек не отрешен от обыденной жизни, он выше ее. В связи с этим стойки не третировали такие физические и нравственные ценности, как здоровье, красота, сила, стремление к сохранению рода, любовь к детям, но смотрели на это свысока, как на то, что общее людям с животными. В сущности, все эти животные ценности. Главные ценности все же не в этом. Главное в понимании того, что есть истинное добро и что есть истинное зло, и что не есть ни то, ни другое. Последнее – новое у стоиков. Они поняли, что между добром и злом лежит громадная, ничейная полоса. Полоса нравственного, безразличного, то есть того, что не зависит от воли человека, будь он даже мудрец. И здесь единственная правильная позиция состоит в том, чтобы принимать все, как оно есть. Жизнь и смерть, здоровье и болезни, красоту и безобразие, удовольствие и страдание, знатность и низкое происхождение, славу и бесславие. Все это есть безразличная адиафора. Страница 140 -ая. «Да, оно не зависит от нашей воли, но от нашей воли зависит то, как мы будем к этому от нас зависящему относиться, а относиться к этому надо равнодушно». Итак, стойкие квиетисты. Их главный этический тезис как раз и состоит в мысли о том, что от нас зависят не сами обстоятельства нашей жизни, в том числе и социальные, а лишь наше отношение к этим обстоятельствам. Правда, в более смягченном варианте стоицизма допускается все же, что жизнь предпочтительнее смерти, здоровья, болезни и так далее.